глава 4 президент российской федерации статья 80 пункт 1 президент российской федерации является главой государства пункт 2 президент российской федерации является гарантом конституции российской федерации прав и свобод человека и гражданина в установленном в конституции российской федерации порядке он принимает меры по охране суверенитет российской федерации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 Президентом Российской Федерации может быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоянно проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет. Пункт 3. Одно и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Пункт 4. Порядок выборов Президента Российской Федерации определяется федеральным законом, Статья 82. Пункт 1. При вступлении в должность президент Российской Федерации приносит народу следующую присягу. Клянусь при осуществлении полномочий президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу. Пункт 2. Присяга приносится в торжественной обстановке в присутствии членов Совета Федерации, депутатов Государственной Думы и судей Конституционного Суда Российской Федерации. Статья 83. Президент Российской Федерации. Пункт А. Значает согласие Государственной Думы председателя правительства Российской Федерации. Пункт Б имеет право председательствовать на заседаниях правительства Российской Федерации. пункт В. принимать решения об отставке правительства Российской Федерации. пункт Г. представлять Государственной Думе кандидатуру для на должность председателя Центрального банка Российской Федерации. ставить перед Государственной Думой вопрос об освобождении должности председателя Центрального банка Российской Федерации. пункт Д предложение председателя правительства Российской Федерации назначает на должности освобождает от должности заместителей председателя правительства Российской Федерации федеральных министров пункт Е Представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судьи Конституционного суда Российской Федерации Верховного суда Российской Федерации назначает судьи других федеральных судов пункт Е подпункт 1 Представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Генерального прокурора Российской Федерации и заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. Вносит в Совет Федерации предложение об освобождении от должности Генерального прокурора Российской Федерации и заместителя Генерального прокурора Российской Федерации. Назначает на должность освобождает от должности прокуроров субъектов Российской Федерации, а также иных прокуроров, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров. Пункт Е под пункт 2. Назначает и освобождает представителей Российской Федерации в Совете Федерации. Пункт Ж. Формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации, статус которого определяется федеральным законом. Пункт З. Утверждает военную доктрину Российской Федерации. Пункт И. Формирует администрацию президента Российской Федерации. Пункт К. Назначает и освобождает полномочных представителей президента Российской Федерации. пункт Л. Назначает и освобождает высшее командование вооруженных сил Российской Федерации. пункт М. Назначает и отзывает после консультации с соответствующими комитетами или комиссиями Палат Федерального Собрания дипломатических представителей Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях. Статья 84. Президент Российской Федерации. Пункт А. назначает выборы Государственной Думы в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральным законом. Пункт Б. распускает Государственную Думу в случаях и порядке, предусмотренных Конституцией Российской Федерации. Пункт В. назначает референдум в порядке, установленном федеральным конституционным законом. Пункт Г вносит законопроекты в Государственную Думу. Пункт Д. подписывает и обнародует федеральные законы. Пункт Е. E. обращается к Федеральному собранию с ежегодными посланиями о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. Статья 85. Пункт 1.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 Осуществляет руководство внешней политикой Российской Федерации. Пункт Б. Ведет переговоры подписывает международные договоры Российской Федерации. Пункт В. Подписывает ратификационные грамоты. Пункт Г. Принимает верительные и отзывные грамоты, аккредитуемых при нем дипломатических представителей. Статья 87. Пункт 1. Президент Российской Федерации является верховным главнокомандующим вооружёнными силами Российской Федерации. Пункт 2. В случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии, президент Российской Федерации вводит на территории Российской Федерации или в отдельных её местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и Государственной Думе. Пункт 3.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 Президент Российской Федерации. Пункт А. Решает вопросы гражданства Российской Федерации и представления политического убежища. Пункт Б. Награждает государственными наградами Российской Федерации, присваивает почетные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие специальные звания. Пункт В. Осуществляет помилование. Статья 90-я пункт 1. Президент Российской Федерации издает указы и распоряжения. пункт 2. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации обязательны для исполнения на всей территории Российской Федерации. пункт 3. Указы и распоряжения Президента Российской Федерации не должны противоречить Конституции Российской Федерации и федеральным законам. Статья 91. Президент Российской Федерации обладает неприкосновенностью. Статья 92. Пункт 1. Президент Российской Федерации приступает к исполнению полномочий с момента принесения присяги и прекращает их исполнение с истечением срока его пребывания в должности с момента принесения присяги вновь избранным президентом Российской Федерации. Пункт 2. Президенты Российской Федерации прекращают исполнение полномочий досрочно в случае его отставки, стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять принадлежащие ему полномочия или отрешение от должности. При этом выборы президента Российской Федерации должны состояться не позднее трех месяцев с момента досрочного прекращения исполнения полномочий. Пункт 3 Во всех случаях, Когда президент Российской Федерации не в состоянии выполнять свои обязанности, их временно исполняет председатель правительства Российской Федерации. Исполняющий обязанности президента Российской Федерации не имеет права распускать Государственную Думу, назначать референдум, а также вносить предложение о поправках и пересмотре положений Конституции Российской Федерации. Статья 93. Пункт 1 президент российской федерации может быть отрешен от должности советом федерации только на основании выдвинутого государственной думы обвинения государственной измене или совершении иного тяжкого преступления подтвержденного заключением верховного суда российской федерации наличиях действиях президента российской федерации признаков преступления и заключением конституционного суда российской федерации о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения пункт 2 решение Государственной Думы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации об отрешении президента от должности должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа в каждой из палат по инициативе не менее 1/3 депутатов Государственной Думы при наличии заключения специальной комиссии, образованной Государственной Думой. Пункт 3. Решение Совета Федерации об президента Российской Федерации от должности должно быть принято не позднее, чем в 3000-ный после выдвижения Государственной Думы обвинения против президента. Если в этот срок решение Совета Федерации не будет принято, обвинение против президента считается отклоненным.